Глава 14 Флот бывших островитян состоял из трех судов. Особой логики в их наименовании люди не придерживались. Если первые два нарекли Арго и Варяг, вспомнив название земных легендарных кораблей, то приземистая галера, захваченная по осени у хайтов, получила незатейливое прозвище Утюг, что само собой говорило о ее ходовых качествах. Сейчас лишь он совершал редкие рейды между берегом и островом, где постепенно разбирали старый поселок. Арго зимовку перенес хорошо, на удивление ладный и крепкий кораблик, а вот варягу пришлось переконопатить все щели. Как и меньший собрат, он был двойного назначения. Приличный трюм позволял принимать на борт немалый груз, а плавные обводы удлиненного корпуса и восемь пар весел помогали эффективно использовать его в бою. Высокие корма и нос с широкими площадками прямо напрашивались для установки метательных машин или расположения отрядов лучников. Еще в прошлом году, забирая брошенное судно с порогов, Олег понимал, что оно достойно примет звание флагмана флотилии. Добрыня зажал хороших специалистов, Хотя и выделил Олегу 20 человек, но из них только пятеро мужчин, да и те не слишком мастеровитые. От подростков и женщин толку немного, разве что корпуса конопатить и паруса сшивать. Хорошо, что хоть кузнецы не подвели. Быстро выполнили большинство заказов, да и большинство запрошенных материалов корабельщикам выделяли без возражений. Если не считать продолжительных диспутов с Борисом Моисеевичем, главным завхозом поселка. Указы Добрыни для него вовсе не были бесспорны. Малейшее посягательство на свои кладовые он считал личным оскорблением и готов был часами спорить за каждый гвоздь. Больше всего времени ушло на оснащение варяга метательными машинами. Две баллисты заняли свои места на носу и корме. Для этого пришлось укрепить палубу, подвести снизу дополнительные опоры Уменьшить высоту фальшборта, дабы не мешал стрельбе. Бензина не было. Спирта тоже. Но зато хватало смолы из кипидара. Зажигательные снаряды делали из них. Олег мечтал о находке нефтяного месторождения. Но дальше мечты дело пока не доходило. Хорошо, что хоть железа хватало. Да и золото под боком. Глупо рассчитывать на большое разнообразие полезных ископаемых в столь невеликом районе а обследовать большую территорию пока нереально. Для этого потребуется масса специалистов и годы работы. Кроме того, ему очень хотелось оснастить варяг крепким тараном, но решить эту конструкторскую задачу не получилось. Всякое навесное устройство слишком сильно сместит центр тяжести. Компенсировать это придется внушительным кормовым балластом, еще больше увеличивая осадку. И как ни крути, Все это не лучшим образом скажется на ходовых качествах, а при ударе причинит повреждение не только вражескому кораблю. Может не выдержать и свой нос. Пришлось от этой затеи временно отказаться. Помимо метательных машин, немало времени отняла реконструкция рулевого весла. Его установили пониже, удлинили плечо рычага, но при этом увеличили площадь лопасти. Так что два человека ворочили его с трудом. Зато на маневренности это должно было сказаться самым благоприятным образом. Как ни странно, но переделка такелажа и рангоута прошла быстро и безболезненно. Старую мачту убрали, вместо нее намертво установили две новых. Добрыня все же разыскал более-менее опытного ях яхтсмена. Именно он набросал чертеж новой оснастки. Теперь варяг мог нести комплект прямых и косых парусов, позволявший двигаться при боковых ветрах и даже идти галсами при ветрах, близких к встречным. Скорость при этом будет весьма скромной, но все равно приятно, ничего подобного местные корабелы не знали. Помимо корабельных дел, на Олега свалилось немало других обязанностей. Он заново отстроил металлургический цех на берегу Хрустальной, самолично подобрав самое удобное место. Отсюда и за рудой добираться недалеко, она за ближайшим холмом. На реке задумал установить бревенчатую плотину, чтобы вода крутила мельничное колесо, качая мощные мехи. Но пока это было только в проекте. Слишком много потребуется труда, столько людей и материалов ему сейчас никто не даст. А хорошо бы. Тогда и главный молот будет работать пошустрее, без участия мускульной силы. Если на железном руднике пока никаких работ не требовалось, приходи и бери сколько хочешь, то на золотом прииске все пришлось сделать заново. Шайка ваксов, наткнувшись на него еще ранее весной, переломала и сожгла все нехитрое оборудование. Оно, конечно, несложное, но все же само собой не появится. Изготовлением занимались в поселке. Когда все будет готово, перетащат на место. Сейчас пока было рано. Вода холодная, и каннибалы с удовольствием нападут на малую кучку старателей. Отрезать на это дело большую толпу не получится. Людей много, но все равно не хватает. Все силы отбирает строительство. Как и всякий геолог, Олег немного разбирался в землемерном деле, что тоже пригодилось. Он разметил линии будущих стен, проведя их с таким расчетом, чтобы при минимальном периметре получить максимальный внутренний объем. Задача не столь проста, как кажется. Ведь в простейшем случае достаточно нарисовать круг. Он идеально соответствует поставленной задаче. Нет, требовалось учесть обрывистый берег мраморного ручья, русло хрустальной и скалистую гряду, оптимально их использовав, в запланированном оборонительном комплексе. Кроме того, вместе с парочкой лучших спецов по строительству Олег набросал план каменного укрепления, которое необходимо будет позже соорудить на скальной гряде. Ее высота сама по себе неплохая защита, а с дополнительными ухищрениями получится замок, куда в случае прорыва стен могли укрыться все жители. Дома они потеряют, Но выкурить их из этой цитадели будет нелегко. Само собой родилось емкое название – «Скалистый замок». Установив на такой высоте мощные метательные машины, можно легко контролировать всю окружающую местность. В общем, если все выйдет как задумано, крепость получится отменной. Даже крупная армия хайтов здесь ничего не обломится. Хотя... Неприступных твердынь не бывает. Вопрос в количестве атакующих, их вооружении и настойчивости. Как обычно, строительство жилых построек оставили на потом. Для начала надо защитить еще несуществующие дома крепостными стенами. Десять мужчин пробирались по узкой седловине между двух холмов. Под ногами то и дело хрустели черепки древней керамики. Иногда по сторонам они замечали камни с явными следами обработки, а кое-где из-под песчано-глинистых наносов показалось плиточное покрытие древней дороги. Особого внимания на это не обращали, привыкли уже. Все прекрасно понимали, что раньше эти места были весьма оживленными, но те времена миновали очень давно. Алик, в честь такого дела, оставивший кузню на попечение помощников, шел впереди, показывая дорогу. Остановившись перед низкой каменной аркой, угрожающе нависнувшей над дорогой, он повернулся к Олегу. «Вот, дальше будет это самое», – тот с сомнением, осмотрев сооружение, уточнил. «Ты уверяешь, что, шагнув под эту арку, мы очутимся недалеко от того места, где появились в этом мире?» В прошлом году так и было. Я тебе верю, но странно все это. Согласен, кивнул Алик. Мы тогда просто офигели. Сам не знаю, как это происходит. Да и никто не знает, но работает очень четко. И при этом все незаметно. Только в глазах на миг темнеет. Интересно, а ваксы про этот путь знают? Ведь могут без труда устраивать набеги от самых гор, а может и устраивают. Следов здесь хватает, как дикарей, так и зверей, так что все может быть. Ладно, хватит время терять, надо успеть засветло в поселок вернуться. Олег решительно шагнул вперед, подавая пример товарищам. В глазах на миг потемнело. Он неуверенно сделал еще шаг и с удивлением заметил, что пейзаж стал другим. Лысые склоны сменились увалами, поросшими кустарником обернулся и вздрогнул, увидев, что стоит в одиночестве. Спутники исчезли бесследно. Внезапно воздух заволновался, будто марево над раскаленным асфальтом, и Алик материализовался буквально из ниоткуда. Ухмыльнувшись, он торжествующе произнес, «Я ж говорил, дел на секунду». Следом один за другим показались остальные бойцы, Ошеломленно загудели, рассматривая новые окрестности. «И далеко мы сейчас», – поинтересовался один из самых юных. «Прилично», – спокойно ответил Олег. «Если эта штука не сработает в обратном порядке, назад будем добираться недели две, не меньше. Так что у кого сапоги жмут, сразу вешайтесь». Оставив спутников внизу, он быстро вскарабкался на холм с вершины, обозрела округу. Память на местность у Олега была профессиональная. Даже с этого ракурса он сумел опознать низкий хребет, который преодолел в первый день своего пребывания в этом мире. Опираясь на знакомые ориентиры, проследил свой дальнейший путь и не удивился, увидев неподалеку долину памятного ручья. Возле его истока он тогда встретил Аню. Как и остальные земляне, он с девушкой двигался в одном и том же направлении стараясь удалиться от излишне привязчивых ваксов, интересующихся людьми исключительно с гастрономической точки зрения. Так что все маршруты беглецов были примерно параллельны друг другу. Спустившись, он прояснил ситуацию. «До нужного места около 10 километров. Если поспешим, то часов через пять вернемся, а еще через три доберемся до поселка». Хотя и в потемках, но все же не глубокой ночью. Так что вперед. Грех упускать такую возможность. Возражать командиру никто не стал. Расстояние впрямь невеликое. Хотя от разведчиков требовалось только уточнить вероятность столь странного путешествия и расположение района авиакатастрофы, но раз все решилось столь быстро и благоприятно, то Олег прав. Не стоит терять возможность проверить все на месте. Вдруг за истекшие месяцы самолет обнаружили каннибалы и успели растащить все ценное.